2.2. Скорая помощь пронеслась вереща по направлению к Новосельскому мосту, известному также как мост самоубийц. Более двух сотен человек прыгнули с его перил в сорокаметровую бездну, став кляксой на асфальте или потеком на камнях мелкой речушки. Когда Корнеев впервые путешествовал по стране, его поезд совершил экстренную остановку. Какая-то женщина сиганула под колеса. Он удивлялся. Почему люди кончают с собой в благополучной Чехии. Пожив здесь, он частично избавился от наивно восторженных шор, как и всякое государство это имело и недостатки, и уродливые стороны, но не перестал любить Прагу любовью пылкого мальчишки. Он родился 28 сентября в день чешской государственности. Такое вот пророческое совпадение. Маринка предпочитала морской отдых, валяться на пляжах, а не карабкаться по холмам с навьюченными рюкзаками. Она ныла натерев мозоль, а Корней злился. Уже тогда холодок пробежал между ними. Он заглядывал в глаза Маринки, прикрытые солнцезащитными очками, только для того, чтобы увидеть свое отражение в стеклах. Поездка должна была укрепить разболтавшиеся отношения. Они продержались еще год. Готовились к свадьбе, ругались, мирились, разбрелись, как пресловутые корабли. Маринка вышла замуж за коллегу. Корней эмигрировал, реализовал мечту. Жизнь продолжалась. В офисе пахло свежим кофе, Коля Соловьев поедал картошку фри. Здоровый завтрак, шеф Соловьев заурчал, похлопал себя по выпирающему животу. Они познакомились в Днепре пару лет назад. Коляна жена Алиса обучала Корнея азам чешского языка. Милая, интеллигентная семья, поклонники джаза и классической литературы, очаровательная дочурка-дошкольница, Соловьевы вскоре переехали за границу на историческую родину Алисы, но поддерживали с Корнеем связь по Вайберу. Пройдя через все круги бюрократической волокиты, Коля открыл в Праге издательство и сразу предложил Корнею вакансию, а тот сразу согласился. И как теперь не верить в судьбу? Соловьев смахнул крошки с бороды, которую отрастил, войдя в возраст Христа. Угощайся. Спасибо. Корней выудил из коробки картофельную соломку. Офис купался в солнечных лучах. Молодое издательство состояло из двух работников: Соловьева и Туранцева. Большую часть комнаты занимал полупромышленный принтер, способный печатать что угодно: от наклеек и визиток до книг. В его тени расположились ламинатор, переплетчик скобко-сшиватель и измахивающий на футуристическую гильотину польский резак. Корней, его профессия официально называлась график. В совершенстве владел программами вроде «Корл CorelDraw и Adobe Photoshop, но пользоваться типографической техникой учился с нуля. Ну и ночьку у меня сегодня была, сказал Соловьев. Малая кричала во сне, перепугала нас, потом кошмары до утра мучили. Ты снился, кстати. О, это действительно кошмар. Кошмар, что я тебя убил во сне. Убил? Как? За что? За что, неведомо. А как, самое интересное, я твою голову засунул под это лезвие. Мило Корней взглянул на резак, чей нож без труда кромсал пятьсот листов ксероксной бумаги за раз. "Знаешь", сказал он, "некоторые племена амазонки ставят знак равенства между сном и бодрствованием". Если им приснилось, например, что сосед украл у них свинью, они могут потребовать возместить ущерб в реальности. Существуя по таким правилам, мои сны привели бы нас с Алисой к разводу. Корней улыбнулся, усаживаясь за компьютер. Тебе правда-правда не снятся сны? спросил Соловьев. Соловьёв. Кресдаю. Сотрочество Корней думал, каково это видеть в своей голове картинки, летать как птаха, разговаривать с мертвыми, даже трахаться. Он представлял, что заснув, люди попадают в кинотеатр и следят за разворачивающимся на экранах фильмом. Конечно, он иногда завидовал человечеству, награжденному ночными грезами. Его сон был семичасовым беспамятством. Зато он был уверен, что не встретит субъектов из прошлого и во сне. Может, ты просто забываешь, предположил Соловьев. Сны снятся всем, включая слепых от рождения, они снятся мышам и голубям. Рад за вас. Но мои ночи чисты от непрошенных образов. Я хочу отдыхать, а не галлюцинировать. Вчера на надраже в Ужовице какой-то наркоман терся лицом об асфальт. Само собой, он бы приснился мне. Корней щелкнул пальцами. Не будь мой мозг защищен от мусора. Терся об асфальт, заморгал Соловьев. «Да — Да, помрачнел Корней, разодрал себе губы в мясо. Я вызвал скорую. Полнолуние. Оно самое Соловьев погрузился в раздумья и через минуту сказал: "Зря ты так, просны. Менделеев придумал во сне периодическую таблицу". Адвокат Морфея хмыкнул корней. "Да-да, Нильс Бор модель атома, Роберт Луис Стивенсон сюжет странной истории доктора Джекила, Кекум увидел структурную формулу бензола, а Бетховен с Вагнером сочиняли мелодию. Я про все это читал, но я не Менделеев и не Вагнер. Моя задача Кстати, какая у меня задача? Флаеры для клуба. Обожаю флаеры. Корней запустил программу и занялся разработкой макета.